Эпилог Аврора В связи с трагическими событиями в Академии объявляются выходные дни. Желающие могут воспользоваться свободным временем, чтобы навестить близких. Занятия возобновятся в следующую среду. Практика в заповеднике прекращена, об изменениях вам будет сообщено заранее. Я вертела в пальцах теле мага Грамму и смотрела в окно. Мимо поседому небу плыли рваные облака. Накрапывал мелкий дождь. Вопреки моим сомнениям, утро случилось, несмотря ни на что. Наступил новый день. В коридорах не было привычного шума. Все старались соблюдать тишину. Софи и Джилл еще до завтрака покидали вещи в сумке и переместились в дом бабушки джоулс. Меня там тоже ждали, но никак не находилась энергии заняться сборами. Вчерашний вечер прошел в сумбуре. Помню, как я все норовила впасть в забытье и оторваться мыслями от происходящего. Но магистрская лапа, обосновавшаяся на спине, удерживала меня в настоящем. Связывала с реальностью крепким тросом. Ближе к полуночи, когда количество людей в больничном уменьшилось вдвое, выяснилось еще кое-что. Отец нашел человека, пытавшегося отравить меня горянкой. В любой другой момент меня бы это взволновало, взбесило даже. Но вчера я просто махнула рукой. Нашел и нашел. Единственным, кто смог расшевелить мои эмоции, был гадкий гоблин по ошибке, именовавшийся графом. Игнорируя всеобщую молчалевую скорбь, Вяземский напомнил ректору о том, что теперь одним целителем меньше, а значит, боюсь, князь, у вас не укомплектован штат заповедника. Так он и сказал: бесчувственный кусок продукта жизнедеятельности троллей, чтоб ему в ванне с шурхами весной поплавать уверен вы забудете про наш штат и предоставите нам столько времени чтобы найти замену сколько нужно хмуро бросил отец не поддаваясь на провокацию поморщился как от магрени потер висок он уже проводил маму в спальню и успел вернуться никакие трагедии не должны влиять на объективность решений комиссии граф вальяжно уселся на свободные койки захотелось тут же его полечить с пристрастием — Я отправлю вашу внучку под маг-трибунал, если вы еще раз заикнетесь о нашем штате. Тон папы стал таким стальным и хлестким, что им можно было гвозди заколачивать. Посмотрим, насколько глубоко прогнила система. Вот, один из саберов ищеек обнаружил это в спальне мисс Вяземской. Она не успела припрятать улики до отъезда в Индию. На тумбочку близ Микаэлы упал крошечный холщовый мешочек, И из него высыпалась ярко-оранжевая пыльца. «И? Наверное, что-то из косметики?» фыркнул граф, недоуменно косясь на побледневшую внучку. Пыльца горянки пятнистой. Перед отъездом магистр Салливан сообщил, что на балу кто-то пытался отравить этим мою дочь. Лицо отца посерело, по скулам прошла судорога. «У Авроры аллергия на горянку, так что я не держу растения в теплицах» и расцениваю это как попытку убийства. «Убийство? Вы спятили?» прошептала Вяземская, открывая и закрывая рота задыхающейся рыбой. Она прямой струной сидела на кушетке, снова позеленевшая, словно ее вот-вот вывернет прямо на дедушку. «Ты это ж просто шутка! У Карповой пару дней поболел бы живот, и все! Велика беда!» «Микаэль, но зачем?» Обреченно воздел глаза к небу граф. Удивился кощей и Шурхов. Снова что-то пошло не по его плану. «Обычная студенческая пакость», — фыркнула Вяземская. «Не написано у нее на лбу это ваша аллергия». «Она и в медкарте не написана». Я все гадала, кто прознал про мою секретную слабость. А оказывается, идиотское совпадение. Шутка судьбы. «Карпова набрала бы на тестах вышибал, дедушка». Закатила глаза Микаэла. Она с рождения в теплицах живет. А так выглядело бы, будто она схитрить хотела. Ради медотвода. Но через час пятнами бы пошла и опозорилась. А мне еще ее жалко было в Индии. Гадство. Нет, определенно животные лучше людей. Они не способны на предательство. А их эмоции чисты и прозрачны. Какие любопытные у нынешних студентов пакости. Рявкнул раздраженный отец. И с размаху стукнул кулаком по ближайшей стене. «Верно, граф? Яблочко от яблони?» «Вполне безобидный, господин ректор!» Скрикнула Микаэла, шмыгнула носом и стерла щеки подозрительную сырость. «Я признаюсь, я намазала ей руку рыжим порошком, а Анжела подсунула волосы полудохлого шурха. Ерунда же, сэр! Никто не собирался ей вредить. Ну, хотите, проверьте меня этим вашим темным соединением. Я подпишу согласие и потерплю. «Я не убийца!» «Пока нет», — еле слышно пробормотал папа, потирая ударившиеся костяшки пальцев. «Но с такими генами... Кто знает, кем вы станете лет через десять? И будет ли мисс Дэвенпорт так охотно участвующая в ваших шалостях, навещать вас в Эстерхазской тюрьме?» «Что вы такое говорите, господин ректор? Очень рекомендую вам завязывать с обычными студенческими пакостями», пока они не подвели вас под маг-трибунал. Если я верно помню, ваш отец как раз из-за одной и такой был исключен. — Не исключайте, — попросила Мика, нервно теребя одеяло. — Не нравится тут учиться. Как Вяземский выкручивался, договариваясь с отцом о послаблениях от комиссии, я уже слушать не стала. Ушла в кабинет Мари, взломала сейф по маминой указке и стала монотонно молоть ароматные зерна Засунув шмыгающий нос чуть не в саму мельничку. Я не очень любила кофе, но сейчас казалось правильным его сварить. Кто-то подбросил в Академию шурхов в это время года безобидных, но вы умудрились облить кладку животной страстью, Пробурчала Салливан у двери. Кто-то решил организовать вам расстройство желудка, а у вас оказалась незарегистрированная аллергия на горянку. Случается, пробормотала, колдуя над туркой но не лечится. Я уж молчу, что вы от легкого дуновения ветра то из окон вываливаетесь, то во овраге скатываетесь, прямо в пасть к соболезубым тигрицам. Вы уверены, что ваша матушка-дестинка? Выглядит так, словно судьба над вами измывается. Магистр был прав, конечно. Беды на меня валились, как из рога изобилия. Даже мой природный оптимизм забился в угол и старался не высовываться. И с этим надо было что-то сделать. Я не привыкла сдаваться, опускать руки и впадать в уныние. Ну, хикаровым бешенством я не заразилась. И со скалы, на которой стоит Индийский университет, ни разу не сорвалась. Принялась загибать пальцы, надеясь саму себя убедить, что не все так плохо с авой катастрофой. Эвер меня ранила совсем легонько, а за взлом клетки с ламбикурами меня до сих пор не казнили. Эмили не успела отравить Шмырлов. Я подоспела как раз вовремя. Нет, магистр. Я все же буду считать себя везучий. Я подала ему чашку самолично сваренного кофе и выжидающе уставилась на задумчивого тролля. Тот с опаской принюхался и сделал крошечный глоток. скривился, закашлялся, подошел к раковине и бессовестно вылил мое творение. «Я в своем везении не так уверен», — пояснил магистр, с сожалением взирая на испорченные мной зерна. «Так что не стану, пожалуй, рисковать». И больше никогда, слышите, никогда не пытайтесь варить кофе Карпова. Вчера мне удалось найти и взрастить в себе остатки оптимизма. Но к утру они позорным образом рассосались. И, глядя на грязно-серые облачка, мне снова хотелось плакать. Впервые в жизни у меня на глазах умер человек. То есть совсем. Навсегда. Старушки, наставлявшие меня все эти годы, больше не существовало. Как глупо, как несправедливо. И еще, пожалуй, мне впервые за долгое время было страшно. Не настолько, конечно, чтобы трястись от ужаса и прятаться с головой под одеяло. Трусихой я не стала. Но было откровенно не по себе. Винить Миле не получалось. Я знала ее с рождения. Все эти годы женщина приглядывала за нашими животными. Может, Салливан прав? Я слишком жалостлива, особенно к разного рода монстрам. Судьба была немилосердна к семье моей начальницы, но как-то не вписывалась Милли в образ злодейки. «Тогда кто это опасная она?», — о которой говорил Кеслер. Беспокоило и то, что Фридрих до сих пор не вернулся, и весточек больше не передавал. Решив, что разглядывать серые тучи на скучном питерском небе не самое худшее занятие, я одернула штору сильнее и обнаружила на подоконнике небольшой сверток, тролль знает, как тут оказавшийся. — У изголовья моей кровати! При том, что я всю ночь в ней спала! Почувствовав неплановый прилив жизненных сил и фирменного любопытства, я схватила подарок. Обычная коричневая почтовая бумага, которой морфы оборачивают мелкие посылки, в торопях перевязывая бечевкой. Ни подписи, ни бантика. И кто это тут оставил? Я с опаской покрутила пакет. Внутри колыхалось что-то небольшое и легкое. Закусив губу, надорвала бумагу. И аккуратно вытряхнула содержимое на подушку. Палка. Обычная сухая палка. Толщиной в мой большой палец и длиной с ладошку. Ни на магический жезл, ни на древний артефакт этот кусок сухостоя никак не тянул. У того, кто решил подшутить, очень плохо с фантазией. С разочарованным вздохом я покрутила неказистый сучок и бросила обратно на подушку. Вот кому понадобилось дарить мне обломанную ветку с единственной едва живой почкой? Кора у палочки была необычной, темно-серой, как мокрый асфальт, испещренной мелкими трещинками и белесыми наростами. По центру шла тонкая прожилка, казавшаяся черной. Но на свету выяснилось, что она голубая. Смола? Или «О!» Не веря в то, что вижу перед собой сворованный кем-то черенок джааду, я бережно спрятала веточку под подушку, натянула прямо на сорочку осенний плащ, сунула ноги в сапоги и понеслась в на теплицу. «Это вообще законно?» Почему эти глупые вопросы, Ава? Разумеется, незаконно!» «Тебе ведь рассказала регистраторша, как в индийском университете относятся к похищению чужого имущества» даже если это кусочек умирающего сухостоя. Добежав до теплицы, я вломилась внутрь, в очередной раз перепугав послена. И чего он никак не привыкнет к моим вторжениям? Набрала в небольшой горшок питательного грунта из-под монстроглаза. Папа своего любимца всегда удобряет с особой щедростью. Иначе не избежать косых взглядов от тридцати одиноких глаз на палочках. Затем я дошла до озера и хорошенько смочила землю магическим бульоном. А Тарина поглядела на меня, как на умалишенную, и хлопнула по воде роскошным хвостом. Ее недоверие было понятно. Кому нормальному в разгар осени придет в голову высаживать еле живые растения? Шансов, что мага древа приживется, совсем немного. И все-таки я вернулась в спальню и аккуратно вкрутила веточку в мокрую землю. — Так, малыш, ты просто обязан выжить, тебе понятно? С угрозой прошептала чудо-саженцу. «Должна признаться, я очень упрямая». «Не веришь?» — Спроси у Шмырлов. Застывшая смола на ветке мигнула. Посветлела. Крошечная мага-древа вытягивала крупицы сияющей материи из питательного грунта. «Потом, когда подрастешь, обязательно расскажешь мне, кто тебя подарил. Договорились?» Пробормотала, ставя кашпо на подоконник и прикрывая с внешней стороны шторкой. «Расскажет, расскажет. Никуда не денется». От меня еще никто не убегал. Тем более, сидя в горшке. Анна. Ночь прошла в волнениях и слезах, но сейчас я велела себе собраться. Оттягивать разговор с Андреем было нельзя. Мой мрачный демон всегда болезненно воспринимал, когда у меня заводились от него секреты. А если нас чему и научила судьба, так это тому, что идеального момента можно и не дождаться. Поэтому я решила сломать систему. И признаться сразу, Едва узнала сама. В воздухе ванной комнаты еще висел, не желая растворяться, результат быстрой магической диагностики. Марина училась десяток лет назад, и вот пригодилась. Неладное я заподозрила прошлым вечером, заметив за собой повышенную плаксивость и эмоциональную несдержанность. Ничто не заставило бы меня рыдать при Вяземском. Ничто, кроме... «Пигалица!» Хриплый окрик ворвался в мое утро, начавшиеся с новости и до крови прикушенной губы. «Ты в порядке?» Я встала с бортика ванны, на котором сидела последние полчаса, пытаясь переварить увиденное, и открыла дверь. На меня уставилась озабоченная, невыспанная демоническая физиономия, изрядно заросшая щетиной. Колючий какой. Погладила черную поросль на щеке, впуская мужа в преподавательскую ванную комнату. «Я думала, тут уже очередь собралась». Я велел всем идти в ученическую. Решил, ты хочешь побыть одна. Пояснил самый проницательный мужчина на земле. Похороны мили назначены на завтра. Разрешение маг-трибунала я получил. Думаю, ты захочешь пойти? Конечно, да. Шмыгнула носом в который раз за утро. Все образуется, пигалица. Я вижу, что тебе тяжело. Дело не только в миле. Я смущенно поправила волосы, и потерла бледные щеки, надеясь вызвать на них хоть иллюзию румянца. И торопливо выдохнула, пока не растеряла остатки решимости. «Андрей, я знаю, что сейчас совсем не время для таких новостей. Мы и так по уши в проблемах. Да, я заметил. И кажется, я...» Признания всегда давались мне тяжело. «Сейчас я готова была примировать сотни голденхазов любого, кто сообщил бы демону шокирующее известие». Неизвестно, ведь сколько черных волос останется в его благородной сидеющей шевелюре после такой новости. — А не, не томи, — строго попросил Карпов. — Просто скажи, что у нас опять стряслось. Надо бы кодовые слова придумать. Тролли, арканы, рагнары, шурхи, темные принцы, камнехвосты. — Ребенок, — прошептала, поддаваясь легкой панике. — Хм, звучит не так страшно. Карпов потер висок и задумчиво окинул взглядом в ванную комнату. — Чей? Где? — Пигалица, ты как будто побледнела. — А может, ты не самый проницательный это мужчина на земле? Я явно погорячилась. «Твой. Тут — Твой. — Тут. Я ткнула пальцем в живот, облаченный в стальную шелк халата и опоясанной синей лентой. Андрей недоумевающе уставился туда же, но ничего жуткого не обнаружил. — Я понимаю, что у нас не было такого в планах, но... Вообще непроницательный. Слепой, как новорожденный Шмырл. Пришлось опускаться до демонстраций. Я взмахнула ладонью, украшенной перстнем талисманом. И над Карповым закружился снег, медленно оседая на черные, пока еще, волосы и стремительно белеющее лицо. «Ты хочешь заставить меня еще раз пройти через этот кошмар?» Севшим голосом уточнил демон. «Это я проходила через кошмар?» Возмутилась, сжимая ладонь в кулачок и прекращая показательное выступление. — Ну, не скажи и не скажи. Карпов с опаской косился на мой живот, словно уже ожидал от него эпических проблем. Но все равно машинально поглаживал через ткань крошечное чудовище, намеревавшееся лишить его последних надежд на спокойную жизнь. — Видишь вот эту седую прядь? Он постучал пальцем по своему виску и тяжело, очень-очень тяжело вздохнул. Полагаешь, мне двух демонят мало. Кстати, я уже говорил, что вот-вот умру от мучений, связанных с их обучением. Как показывает практика, Андрей Владимирович, вы очень живучий. Конец первого тома.